Глава 11. Лика. Со слов моей новой знакомой выходит, что единственный способ что-то разузнать про Макса – поступить в Академию магии. «Уф, платье ужасно. Тесное. Мне ни по длине и ни по размеру. Давно не чувствовала себя заморашкой. Ну да и ладно. Выше нос, остальное приложится. Прически уже не так жаль. Стоило на секунду посмотреть на себя в зеркало, чтобы убедиться в том, что зря столько лет стриглась. Волосы стали длинными, темнее, чуть золотинкой и очень густыми. Да еще и вьются немного». Прелесть, так и оставлю. Да и вообще нужно относиться к этому попаданию как к приключению. Макса только мне жаль до да безумия, честно. Думаю, он там ошалел от всего, бедный замдир. Угораздило его со мной связаться в лип по самые уши и наверняка клянет, на чем свет стоит всю нашу поездку. Очень надеюсь, что Макс не думает, будто я все подстроила. Впрочем, как знать... «Ладно, сейчас главное, чтобы он там выжил, в Эстере. И почему бабушка хотела, чтобы я тоже попала туда, если там так опасно? Она вроде бы меня любит, считает глупышкой, но не настолько же, чтобы убивать». Еще чашечку травяного настоя смотрит на меня знакомая. Вот уж кто не ожидал, что я не стану хватать пищу руками и набивать себе рот, так это она, сама же в этом призналась. Уф, вот нахалка. И все-таки я ей благодарна. Да и она мне. Сейчас разойдемся кто куда, и все. «Благодарю, я наелась. Здесь где-то можно ополоснуть руки. Квартирка крохотная, очень скромная, вся завалена книгами и непонятными мне пока механизмами. Настоящая берлога студента. Интересно, она ее снимает или купила? Спросить неудобно, а хотелось бы. Вдруг я решу осесть здесь, в замошье? Почему бы и нет? Или вовсе стану жить на два мира, как делает эта бабушка? Скорее всего». «Вон там, за дверцей уборная. Чтобы воспользоваться водой, необходимо нажать на раковину в стене». «Тут везде раковины. Неужели бывают моллюски таких огромных размеров?» Девица округлила глаза. «Неужели я выдала себя? Но чем? Нужно держать язык за зубами!» конечно нет их укрупняют разве вы не знали но ну, чтобы делать крыши или стены кладут подходящие по форме в прибрежную зону где много меда и доращивают до нужных размеров при помощи заклятий это очень удобно я и сама так могу правда выходит не слишком-то ровно чтобы хорошо получалось необходимо больше тренироваться вы не знали я росла вдалеке от моря вот и подумалось что где-то там в глубине такие бывают изначально без всякого магического воздействия. Вы так интересно говорите? Не знаю. Я как-то об этом не задумывалась. Простите, выскользнула в уборную. Зеркало. Ночная ваза по форме ракушки. Раковина тоже сделана из ракушки, только завитой, вертикально стоящей. Крана нет вовсе. Уф. И где здесь добывать воду? На синеватой штукатурке виднеется только одна завитушка морской конек или нет. Нажала, и вода тут же заполнила раковину. Уф. Сумочку на край. Где моя пудреница прибор? Неужели я ее потеряла? Спину прошибло холодным потом от одного только предположения. Пальцы и вовсе стали мокрыми сами по себе. Нашла! Вот она лежит сверху помады. Наконец добралась. Капли воды на экран. Ну же, загорайся скорее. Отлично. Приветствую, возопил металлический голос. Тише. Приветствую хранителя артефакта. Вот. Куда уже тише. Уф, так и посидеть недолго. Какая информация требуется? Мой спутник жив? Максим находится в добром здравии. Все показатели жизнедеятельности в относительной норме согласно фазе развития его вида и положению небесных тел. Окружающая обстановка благоприятна на 70%. Прямая угроза жизни в настоящий момент отсутствует. «Моя бабушка!» подлила я щедро воды на экран, пока он не стал гаснуть. Эмма Карловна. Показатели жизнедеятельности находятся в норме на 90%. Она в княжестве Эстер. Не могу уточнить подробности. Ее артефакт частично испорчен. Ошибка соединения неполная. Вероятно, ограничение в свободе перемещений. Эстер. Замок темного князя Моргуса. Она что, в плену? Данная вероятность не может быть полностью исключена. Темный князь настроен радикально негативно против всех одаренных магией созданий. Вас ищут. Соединение нарушено. Сигнал не проходит. Передаю координаты». На экране мелькнула бабушка злая, как демон. «Ой, кажется, сейчас что-то будет. Явно не очень хорошее для меня. А рядом с ней кто? Черные волосы, точенный нос. Красавчик, однако. Неужели это Моргус и есть?» «Лика, балда ты эдакая. Ты не могла нормально сказать «Эстор». «Что сказать? Зачем? Там опасно!» На голос повернулся мужчина. «Ой, как у него глаза нехорошо сверкают, и место какое-то впечатляющее! Стены каменные, окна нет! Может, бабушка и вправду в плену?» «Вы моя будущая жена!» – пророкотал мужчина. «Я хочу ее видеть! Покажи портрет, колдовка, иначе худо будет!» – размечтался. «Припоя нет! Чем я проводок припаяю обратно, а?» скривилось лицо бабушки, а ведь он к ней только нагнулся. «Эстер, тебе срочно нужно сюда. Здесь безопасно, у меня просто радикулит». «Ты в безопасности?» «Ну, конечно. Волосы причеши, платье расправь, и мы с Моргусом тебя ждем, дорогая». Колдовка обещала, что вы сможете подарить мне пятерых детей. Я жду. «Ты и здесь за свое. взвыла я и захлопнула пудреницу. «Ну уж нет». «Никакого мужа, никаких детей. Я лучше еще куда-нибудь поступлю и выучусь. И вообще, для того, чтобы захотеть замуж, нужно сначала влюбиться. Какой темный князь! Какой Моргус! Ба, совсем, что ли, рехнулась? На земле не смогла мне подобрать мужа, решила тут подыскать. Вот же!» Теперь понятно, что в Вестере лучше не показываться. Одно радует – пока радикулит у нее не пройдет, в Мошхе на землю ба не вернется. То есть еще неделя на то, чтобы безопасно перемещаться туда-сюда, не опасаясь с ней столкнуться, в запасе у меня есть. Выскочила за дверь, как ошпаренная. Девица уже тут, как тут. Вы говорили с моим унитазом? Я возносила молитвы. Чтобы поступить, тут неподалеку алтарь, буквально в соседнем сквере. Можно было там помолиться и принести какую-нибудь жертву. Чтобы никогда замуж не выйти, по крайней мере, в ближайшие пять-десять лет. Забавно. Не думаю, что есть много желающих жениться на вас. Как пройти в академию? Девица как сумела объяснила дорогу. Уф, лучше бы я у прохожих спросила, было бы быстрее и проще. Благо, в городе хватает указателей. Таблички поряд в воздухе повсеместно, да и высоченное здание в готическом стиле видно издалека. Сколько людей пришло сюда, чтобы попытать судьбу. Мне одной только почти не страшно. Так легкий мандраж, но он скоро пройдет. Вон и дверца в стене под табличкой «Испытание дара». Наверное, мне туда. Я застыла посреди толпы абитуриентов. Здесь перед входом в испытательную комиссию равны все. Надо стараться помнить об этом. И я блестящая чешуей и поверх невзрачного платья, и та девушка, больше похожая манерами на знатную даму, и эльф в зеленой накидке, до пят. Мы все должны показать дар, если он есть, конечно. Только маги способны определить и силу дара, и его направленность, так говорят здесь. А значит, дать уверенность или, наоборот, отобрать последние крохи надежды. Будь как будет. Королевская академия магии – единственное учреждение, куда стоит мне поступать. И чем сильнее окажется дар, тем меньше придется платить за дальнейшее обучение. Если он у меня вообще есть. Хватит паниковать, Лика. Лучше приведи в порядок свой внешний вид, если бы это только было реально» провела незаметно рукой. Чешуйки с грохотом упали на начищенный до блеска укутанный сотней рун черный мрамор городской площади. Девушка, стоящая рядом, надменно обернулась и приподняла тонкую бровь. «Может, мне это только показалось? Глупо думать, что все смотрят исключительно на меня. Но я не такая, как все, и что теперь делать? Примут, так не все ли равно? Не примут, так поступившим точно наплевать на меня будет. Те, кто окажется за порогом Академии, для истинных магов останутся серой массой. Даже аристократы. Я обязана поступить, если хочу хоть что-то узнать о Эстере». Следующий кандидат. Объявила каменная с виду химера, и сердце ухнуло в пятки. Передо мной образовался проход. Все расступились, смотрят. «Жутко! Надо взять себя в руки. Но не съедят же меня там за узенькой дверью!» Говорят, абитуриенты почти всегда выживают после первого испытания. «Поторопитесь!» Череда коротких шагов. Я успеваю крепко ухватиться за блестящую ручку, но дверь уже отворилась сама. В кабинете только один человек. Пожилой маг сидит за столом. «Кажется, это сам ректор будет меня сейчас допрашивать». «Или это не ректор? Что же так страшно-то, а?» «Можно подумать, я в первый раз куда-то поступаю». Дверь захлопнулась за стеной, отсекая от молчаливой толпы. «Реверанс! Как же я могла забыть?» «Жаба криволапая!» Тряхнул седяной старик и поднялся со своего места. Да еще и дешевка. Платье-то украла. Но посмотри на меня, глаза, разу глазки. Что, простите? Ах, даже так? И что ты, мерзавка, теперь будешь делать? Белый огонек пульсара сверкнул на руках седобородого мага. Я непроизвольно выставила вперед ладонь, укрываясь. И все же удар чужеродной магии оказался болезненным. Ярость заклокотала в груди, смела границы дозволенного, опустошила сознание, выстроила в ряд все события жизни. Последний день и вовсе расцветила красками. Если и тут меня не посчитали достойной, то зачем сдерживать себя? «Хватит!» Ураган чувств подступил к горлу. Вырвался наружу, затопляя сознание. «Довольно!» «Руку!» Маг вылетел из-за стола и торопливо вложил мне в ладонь какой-то предмет. Комната тут же провалилась во тьму. На свечах экономят. «Не понимаю, в чем дело?» «Молодец! Отдай! Умничка!» Жесткое касание пальцев на локте оказалось почти болезненным. И все же этот человек меня подхватил. Проводил к непонятно откуда взявшемуся вдруг креслу мягкая, покрытая кожей и позолотой. Успела я заметить в последний момент и даже замешкалась на секунду перед тем, как погрузиться в него. «Садись за стол. Тише». Я пуста? Только на время. Основной удар принял на себя накопитель. «Открывай глаза. Смотри на меня. Не надо по сторонам. Сейчас слезет тут кругом щиты». Комната вся почернела, даже высокое окно и то оказалось покрыто вдруг сажей. Неужели этот разгром учинилась здесь я? Хоть бы в тюрьму не отправили. По щелчку пальцев мага на столе возникла хрустальная чашка и пирожное с горой сливок, а подаль кусок запеченной грудки. Что себе больше по вкусу, девочка? Я сыта. «Благодарю. Как спросить, пройдено испытание или нет? Дар он, кажется, есть. Что же во мне клокотало, но вдруг он окажется слишком слабым, недостаточным для вступления в ряды одаренных? Мне бы попасть хоть на какой факультет, пусть даже и некромантов. Только бы не выгнали только не это!» «Выбери то блюдо, которое тебе больше по вкусу. Это бесплатно». «Почему? Каждый абитуриент вправе рассчитывать на обед за счет королевского двора». «Так какое блюдо ты выбираешь?» «Точно бесплатно?» В животе заурчало. «Сколько времени я толком не ела, не помню». «Точно, но только что-то одно». Мак прихватил руками обе тарелки. «Можно мне кусочек мяса? И я, наверное, пойду, чтобы вам не мешать». «Так я и думал». «Сиди, испытание ты прошла на отлично». «Какое имя рода?» «Хвалевская». «Такого не знаю». «Я согласна на любой факультет». «Это и так понятно. Сейчас определимся, куда тебя взять. Кушай, дорогая. Смелее, только не нервничай. Алзас, высших магов ко мне. Всех, кто есть на месте исковина. Живо! Пошевеливайся, нечестивец!»